Пол брикета. Известие о том, что брикеты разрезаются, заставило мою мысль работать, и план созревал в моей голове почти независимо от меня. Я поглядел на двенадцать пар часов, выставленных в витрине часовой мастерской. Если я на что-то решился, не следовало медлить. Я стал спускаться. Внизу, в самом глубоком овраге Москвы, между церковью и бульваром, Раскинулся трубный рынок. Я уже, бывал, там помогал покупать картошку, а как-то раз меня водили туда для приобретения шапки ушанки. Я вошел в ворота и побрел в медлительной толпе, действия которой были мне мало понятны. Протягивая друг к другу штаны и рубахи, щелкая зажигалками, шевеля ежиками для примусов, прохаживался по трубному рынку неведомый мне народ. Кто эти люди? «Быть может, они просто не поймут меня, и все тут?» «Я заговорю, а они не поймут. Может быть, бросить эту затею?» «Конечно, бросить». Внезапно меня остановил стройный человек в кожаной куртке. «Ну что?» — спросил он. «Я так просто, дяденька», — только и произнес я. «Не ври», — настаивал собеседник. «Папиросы?» Вот, поглядите, я собрался с духом и вытащил три тетради в клеточку, слегка примятые брючным ремешком, под которым они хранились. Человек взял тетрадки и посмотрел их внимательно, страницу за страницей, потом скатал в трубку и засунул за пазуху. Я лишился тетради. Собственно, угрозы я почувствовал сразу же, с первого слова, даже с первого взгляда на эту красивую фигуру в кожаной куртке. — Отдайте тетради, дяденька, — попросил я, понимая, что никто мне тетради не отдаст. — Дурак, — сказал Ной, — дурак, — сколько ты хочешь. — Отдайте тетрадки, — уныло попросил я. — Ну мне некогда, так сколько? — он пошевелил пальцами в воздухе. — Пятнадцать. Он достал запечатанную пачку пятирублевок, открыл ее острым ногтем мизинце, тем же ногтем зацепил три бумажки и протянул их мне. Над рынком зазвенел звонок, точно такой же, как в школе. Торговля заканчивалась. Когда я вернулся к Урану, девушка уже собиралась уходить. Она перекладывала брикеты из сундучка в деревянный ящик и шевелила губами, должно быть, пересчитывая их. — Подождите! — крикнул я. — Подождите, пожалуйста. — Я уже закрыла. Чего тебе? — Пол брикета! — попросил я так, словно и не думал платить. Продавщица как раз держала последний брикет в руке, и кончики ее пальцев побелели от холода. — А откуда у тебя деньги? — поинтересовалась она. Я так и знал, что она спросит. Нельзя стоять целый день с таким виноватым и надменным видом, а потом не выяснить, откуда у меня деньги на мороженое. — Это я копилку разбил и обменял, чтобы с не возиться, — сказал я, наблюдая за ее лицом. Она улыбнулась. Объяснение было принято. — Ладно, — согласилась она, достала перочинный нож и разрезала брикет пополам. — А этим будешь есть. И добавила еще гладкую палочку, закругленную с обеих сторон. Уже совсем стемнело. Я сел на бульварную скамейку, мысленно разделил свои полбрикета на части и съел, подцепляя кусочки мороженого, палочкой. Конечно, это было вкусно. Но потом, когда мороженое кончилось, вся история сызнова прошла передо мной. Проданные тетради, рынок, вранье о копилке. Я не боялся наказания, да и наказывать меня было не за что, ведь это были мои тетрадки, мои, мои собственные. Но сколько я не повторял это, легче мне не становилось. И вдруг впервые в жизни я отчетливо понял что именно со мной происходит и почему мне так плохо. Меня жег сам расчет, механизм моего преступления. И еще то, что весь класс будет писать в тетрадках, и только мне придется ходить к ящику за этими проклятыми теснёнными бланками. Почему-то мне стало чуть-чуть легче, когда грядущий позор представился так реально. Я опустил голову, я зажмурил глаза, спасения не было. И вдруг густой пестрый свет пронзил мои опущенные веки. В уши толкнулся гром. Салют! Но почему такой яркий, громкий, особенный? Неужели победа? Победа! Я вскочил на скамейку и закричал. Мы победили! Мы их победили! Мы всех победили! Победили! Ура! Победили! «Что с тобой, мальчик?» — спросил какой-то удивленный прохожий. «Да победа не так близко. Мы взяли город». В грохоте я не раз слышал, какой. Я побрел в сторону, вышел на боковую дорожку и посмотрел в небо. Крепкое весеннее зеленое небо Москвы. Совсем не такое, как сейчас. Никаких отцветов, бликов, сияний, затемнения. Прожекторы краили его на неровные куски, Согласно своей загадочной стратегии. С этой минуты началось для меня совсем другое время. Время, уроки которого я постарался выучить и запомнить навсегда.